Издательство Эксмо. Трейси Вулф. Искушение. Посвящаю Элизабет Пелетье и Эмили Сильван Ким, двум самым крутым женщинам в нашем деле. Ни с кем я не хочу пройти этот путь больше, чем с вами. Глава 1. Я такой проснулась. Быть единственным человеком в школе полной сверхъестественных существ. Это рискованно даже в лучшие времена. В худшие времена это немного похоже на положение резиновой игрушки в комнате, где полно бешеных собак. А в обычные времена, пожалуй, в обычные времена это довольно клёво. Жаль, что сегодняшний день никак нельзя назвать обычным. Я не знаю почему, но всё кажется мне каким-то не таким, когда я иду по коридору, направляясь на урок английской литературы. И крепко сжимая в руке лямку школьного рюкзака, будто это спасательный трос. Возможно, всё дело в том, что я ужасно замёрзла. Моё тело дрожит от холода, пробирающего меня до костей. А может быть, в том, что моя рука, стискивающая лямку рюкзака, превратилась в сплошной синяк, как будто я ввязалась в бой с каменной стеной и проиграла его. А может, в том, что все вокруг, абсолютно все пожирают меня глазами и притом делают это далеко не так, как в лучшие времена. Но с другой стороны, разве когда-то было иначе? Я могла бы уже привыкнуть к тому, что все здесь пожирают меня глазами, поскольку это обычное дело, если ты девушка принца вампиров. Но не тут-то было. Невозможно чувствовать себя в своей тарелке, когда каждый вампир, каждая ведьма или ведьмак Каждый человек-волк в Кетмере останавливаются, чтобы уставиться на тебя, широко раскрыв глаза и ещё шире разинув рот, как сейчас. По правде говоря, это придаёт им не самый привлекательный вид. Да ладно, в этом уравнении в замешательстве положено пребывать мне, а вовсе не им. Они же всегда знали, что на свете есть и обыкновенные люди. Прошла всего неделя с тех пор, как я обнаружила, что монстры существуют, что они реальны. Они тут везде. И в моей комнате в общежитии, и на уроках, а иногда и в моих объятиях. Так разве не я сейчас должна ходить по школе, изумлёна разину фрод и пялиться на них? Грейс? Я узнаю этот голос и, обернувшись, вижу перед собой Микая, который тоже глазеет на меня. Кожа на его лице обыкновенно тёплого коричневого оттенка, сейчас кажется восковой. А вот ты где? Я смотрю на него с широкой улыбкой. А я уже думала, что сегодня мне придётся читать Гамлет без тебя. Гамлета? Его голос звучит хрипло, а руки, которыми он вытаскивает из кармана телефон, заметно дрожат. Ну да, Гамлета. Ту самую пьесу, которую мы читаем на уроках литературы с тех пор, как я здесь нахожусь. Я переминаюсь с ноги на ногу, вдруг почувствовав в себя неловко. Поскольку он продолжает смотреть на меня так, будто увидел призрака или что-то похуже. Это не похоже на обычное поведение Микая, каким я его знаю. Сегодня мы с тобой должны сыграть сцену, или ты забыл? Мы не Он обрывает свой ответ на полуслове и лихорадочно тычет в клавиатуру большими пальцами с таким видом, будто пишет самое важное сообщение в своей жизни. С тобой всё в порядке? Уточняю я Подходя к нему поближе. Выглядишь ты не очень. Это я-то выгляжу не очень. Он раздражается смехом и дрожащей рукой ерошит свои длинные тёмные волосы. Грызь, ты же мисс Фостер? Микай замолкает, услышав этот голос, незнакомый мне и такой громовой, что он заполняет собой весь коридор. Вы в порядке? Я устремляю на Микая недоумённый взгляд. И повернувшись, мы видим, что по коридору к нам широко шагая спешит мистер Бадар, преподаватель лунной астрономии. "Да, всё хорошо", отвечаю я, невольно делая шаг назад. "Я просто пытаюсь попасть на урок до того, как прозвенит звонок". Он останавливается прямо перед нами, и я, моргая, смотрю на него. Взгляд у Бадара, куда более потрясённый, чем можно было ожидать, при таком вот обмене репликами, проходящим рано утром в школьном коридоре. Я ведь всего лишь болтала с моим другом, когда он подошёл. «Нам надо разыскать вашего дядю», — говорит он, взяв меня за локоть и пытаясь увлечь в ту сторону, откуда я только что пришла. В его тоне есть нечто, не дотягивающее до полноценной тревоги, но звучащее более настоятельно, чем обыкновенная просьба. И это нечто... заставляет меня безропотно последовать за ним под стрельчитыми сводами коридора это и ещё поспешность с которой микай всегда такой невозмутимый отходит в сторону с каждым шагом ощущение, что что-то здесь не так, становится всё острее все, кто попадается нам на пути, останавливаются как вкопанные нервозность мистера Бадара от этого только возрастает не могли бы вы объяснить мне в чём дело спрашиваю я Когда толпа перед нами расступается. Я наблюдаю это явление не впервые. Ведь я как-никак встречаюсь с Джексоном Вегой. Но сейчас это происходит, когда мы его парня нет рядом, и прежде такого не бывало никогда. Чертовски странно. Мистер Бадар смотрит на меня так, будто у меня выросла вторая голова, затем спрашивает: "А вы не понимаете, Напряжение и изумление, которые я слышу в его раскатистом низком голосе, только усиливают моё смятение. Тем более, что это напоминает мне о том, как выглядело лицо Микая, когда пару минут назад он извлекал из кармана свой телефон. Точно такое же выражение появляется на лице Кема, когда мы проходим мимо открытого кабинета химии, в котором он стоит. И лицо Гвен, и лицо Флинта. Грейс Кричит Флинт, выбежав из класса и пристроившись к нам с мистером Бадаром. Боже мой, Грейс, ты вернулась. Не сейчас, мистер Мангомери, рявкает учитель, щёлкая зубами после каждого слова. Стало быть, он человек-волк. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, оценив размер клыков, которые выглядывают из-под его верхней губы. Впрочем, мне следовало догадаться об этом раньше. раз уж он преподает такой предмет. Кого лунная астрономия может интересовать больше, чем тех, кому время от времени хочется повыть на Луну? И мне впервые приходит в голову, что, быть может, этим утром случилось нечто такое, о чём я ещё не знаю. Неужели Джексон и Коул, этот вожак Человека-волков, сцепились опять? Или Джексон подрался с каким-то другим Человека-волком, к примеру, Марком или Куином, который... Это кажется мне маловероятным, ведь в последнее время все они обходят нас десятой дорогой. А если дело не в этом, то с какой стати этот учитель человека-волк, с которым я даже не знакома, охвачен сейчас такой паникой и почему он так упорно стремится отвезти меня к моему дяде? Подожди, Грейс. Флинт тянется ко мне, но мистер Бадар не даёт ему дотронуться до меня. Я же сказал не сейчас, Флинт. Идите на урок. Голос, которым мистер Бадар произносит эти слова, больше похож на рычание. Флинт, похоже, хочет возразить. Его собственные острые зубы тоже обнажаются, блестя в мягком свете люстр. Однако, видимо, решает, что ситуация этого не стоит, потому что в итоге ничего не отвечает. Он просто останавливается, как вкопанный, и смотрит, как мы идём мимо, как и все в этом коридоре. Несколько человек хотят подойти, например, подруга Мэйси Гвен. Но учитель лунной астрономии опять предостерегающий рычит, чуть ли не конвоируя меня, и все они остаются на своих местах. «Держитесь, Грейс, мы уже почти пришли». «Почти пришли куда?» — говорю я и слышу, что мой голос звучит сипло. «В кабинет вашего дяди, куда же ещё? Он давно вас ждёт». «Чушь какая-то». Я же видела дядю Фина только вчера. Мне становится не по себе. По рукам и спине бегут мурашки. Что-то здесь не так. Здорово не так. Когда мы заворачиваем за угол и оказываемся в другом коридоре, том, который увешан гобеленами и в который выходит дверь к кабинету дяди Фина. Я тоже решаю достать из кармана свой телефон. Надо поговорить с Джексоном. Уж он Шонто скажет мне, что происходит. Не может же всё это быть из-за колы, ведь так? Или из-за лии, или из-за... Я вскрикиваю, когда мои мысли вдруг с размаху натыкаются на гигантскую стену, усеянную огромными металлическими шипами, которые вонзаются прямо мне в голову. Хотя эта стена неосезаема, и её нельзя потрогать, мысленно натолкнувшись на неё, я испытываю ошеломительную душевную боль. и застываю, ошарашенная. Придя в себя от охватившего меня изумления и боли, я опять селюсь преодолеть препятствия в попытке собраться с мыслями, нужно направить их по тому пути, который вдруг оказался полностью перегорожен, наглухо закрыт. И тут до меня доходит, что я не помню, как я сегодня утром проснулась, не помню, как завтракала, как одевалась, как говорила с Мэйси. «Я вообще не помню сегодняшний день». Какого чёрта тут происходит? Я даже не осознаю, что произнесла эти слова вслух, пока учитель не отвечает, причём довольно мрачно. Полагаю, Фостер надеялся, что это ему расскажете вы. Не такого ответа я ожидала. И я снова пытаюсь достать из кармана телефон. Уж на этот раз я не стану отвлекаться ни на что, пока не выну его». Мне нужен Джексон. Вот только моего телефона нет ни в том кармане, где я обычно держу его, ни в остальных. Как такое возможно? Я никогда нигде не забываю телефон. Моё смутное беспокойство превращается в страх, который сменяется паникой. Вопросы сыплются один за другим. Я пытаюсь выглядеть спокойной, пытаюсь не показать двум десяткам человек, которые сейчас смотрят на меня. Как я на самом деле напугана. Но трудно сохранять невозмутимый фасад, когда ты не имеешь ни малейшего представления о том, что произошло. Мистер Бадар слегка подталкивает мой локоть, чтобы я сдвинулась с места, и я следую за ним как на автопилоте. Мы делаем ещё один поворот, и в конце концов оказываемся перед дверью кабинета директора Кетмера, моего дяди Фина. Я ожидаю, что мистер Бадар постучит, Но он просто распахивает дверь и проводит меня в приёмную, где за столом сидит помощница дяди Фина, миссис Хевершем. Сосредоточенно печатая что-то на своём ноутбуке. "Я сейчас", говорит она. "Мне нужно только" Она отрывает глаза от экрана, глядит поверх своих полукруглых фиолетовых очков и, увидев меня, замолкает на середине фразы, вскочив со стула, который отлетает назад. и со стуком ударяется о стену, она зовёт моего дядю. «Финн, скорее сюда!» Выбежав из-за стола, она порывисто обнимает меня. «Грейс, как я рада тебя видеть! Как чудесно, что ты здесь!» Я понятия не имею, что она хочет этим сказать и почему она вдруг бросилась обнимать меня. То есть, миссис Хейвершем, конечно, весьма приятная дама... Но я понятия не имею, когда наши с ней отношения успели проделать весь путь от официальных приветствий до таких вот импульсивных и восторженных объятий. Однако я обнимаю её в ответ и даже похлопываю по спине. Правда, с некоторой опаской, но ведь это не считается. Главное внимание. От её белых кудрей приятно пахнет жимолостью. Я тоже рада вас видеть. Говорю я, начиная отстраняться, и надеюсь, что в этой и без того странной ситуации достаточно будет 5 секунд объятий. Но, похоже, миссис Хейвершем настроена обнимать меня долго. Её руки обвили меня так крепко, что мне становится трудно дышать. Не говоря уже о том, что я чувствую себя неловко. Фин кричит она опять, не обращая внимания на тот факт, что её губы, накрашенные ярко-красной помадой, почти касаются моего уха. «Финн, это...» Дверь кабинета моего дяди распахивается. «Глэдис, у нас же есть интерком!» Он тоже замолкает, не закончив фразу, и его глаза широко раскрываются, когда он видит моё лицо. «Привет, дядя Финн». Я улыбаюсь ему, когда миссис Хейвершем наконец ослабляет хватку и И я перестаю ощущать аромат жимолости, исходящий от её волос. Извини, что побеспокоила тебя. Мой дядя не отвечает. Вместо этого он просто не сводит с меня глаз, открывая и закрывая рот, но не произнося ни звука. И у меня обрывается сердце. Пусть я не знаю, что я ела сегодня на завтрак, но одно я знаю точно: что-то тут не так. Очень-очень не так.